Я вывалился обратно из воспоминаний в уютный мягкий свет рабочего кабинета. Нея смотрела на меня с едва заметной улыбкой и казалась отстраненной. Словно вопрос был задан не мне, а самой себе, или как будто я автомат, записывающий ее размышления в дневник. «Лед и серость», — отозвался я. Нея грустно усмехнулась, закрыла глаза, откинулась на спинку кресла. «Как ты думаешь, что мы там найдем? Или кого?» «Если там вообще что-нибудь есть», — пронеслось в голове, а вслух, тоже мрачно хмыкнув, сказал. «Маленьких зеленых человечков. Или высоких статных человечищ. Муравейник с гигантскими муравьями которые питаются азотом, купаются в метане и бьют в ледяные барабаны, и которые воюют с другими муравьями, которые питаются метаном, принимают азотные ванны и не любят музыку. Одни верят в бога муравья, а другие пытаются создать науку. И одни устраивают религиозные сожжения иноверцев, а другие – С пеной на жвалах доказывают, что никакого бога-муравья не существует. Тихий мерный писк аппаратуры, мерцание индикаторов, сенсоров, статистических экранчиков, сонное свечение световых панелей, расслабленная нея в высоком кресле, и я, до смерти уставший от металлической коробки и долгого метанового сна. Проснись, и я открываю глаза. Теплый свет, тихая золотая радость утра. Тюль словно дышит, переливается, приоткрывая залитое солнцем небо. Проснулся. Нежное прикосновение. «Ты рядом!» Скользнула губами по плечу, добавила радости пробуждению. «Я тебя бужу уже час, а ты все спишь, спишь, спишь. Зато выспался, и теперь до ночи буду с тобой». И крепче жмешься, и в тишине только шорохи одеяла и простыни. Сколько так еще будет? Так хорошо. Сутки на этой планете почти вдвое дольше стандартных, земных. Приходится затемнять иллюминаторы, чтобы заснуть. Пусть по ту сторону обшивки толком ничего и не разглядеть в вязких испарениях. Тусклый унылый свет не подпускает сон. Хотя, скоро я совсем перестану спать. Трудно видеть, закрывая глаза, одну и ту же странную, незнакомую картину. Невозможную. Интересно, а что видит во сне Нея? За все время пути я ни разу не спросил ее об этом и не поведал свое видение. Может, тоже что-то странное, тоскливое, щемящее. Я мотнул головой. К черту. Поезд катил вперед а Метановое море постепенно клонилось к краю обзорного монитора. Скоро совсем скроется из виду, унесет вместе с собой и цепочку гор, оставив лишь промерзшую равнину до да гладкие льдинки. Прогресс с нарочитой важностью протянула Нея, сморщив презрительно нос. материя, расщепители, самое надежное топливо, А вот стоял бы на нашей малютке допотопный метанокислородный двигатель, мы бы всю планету обнюхали. Плохое настроение. Ворчит с утра, строит гримасы своим мыслям. Как будто что-то чувствует, ждет плохих новостей. И новости последовали. Когда мы обедали или ужинали, неважно, из рабочего кабинета поступил короткий резкий сигнал, сопроводивший сообщение пеленговой системы. Сигнал маяка потерян. Ложки не выпали из наших рук. Мы не бросились, сломя головы, в кабинет. Мы молча доели, кинули пластиковые тарелки в утробу переработчика и побрели к Сигнал маяка потерян. Слабая ниточка, ведшая нас через безжизненное пространство, оборвалась. О, жестокий мир! Что ты с нами делаешь? О, судьба! Зачем ты нас так мучаешь? Это крики тех, кто еще не потерял надежду и веру, пусть даже эти надежды и вера ничем не подкреплены. Сознание слепо, сознание хочет жить вечно, и оно будет биться и метаться до последнего. До последнего чего? Пока есть силы. Но эти силы нужно подпитывать, нужен объективный реальный маяк. Без него силы медленно иссякают. Или быстро. Я оказался удивительно слаб, мой маяк потух задолго до потери сигнала. Месяцы, проведенные в тесной скорлупке поезда, сдавили, сжали, перемололи, распылили. Я уже почти мертв, так зачем мне кричать и биться головой в истерике? Так думал я. О чем думала в тот момент Нея, не знаю. Она привычно опустилась в командирское кресло. Пробежала пальцами по сенсорам, Внимательно изучила какие-то данные. Тихо, спокойно. Какая разница, есть сигнал, нет сигнала? Мы установили координаты, Мы с каждым днем все ближе к нужной точке. Так что... так что все как всегда. До сих пор жива Надежда? Или что это? Не, я, я тебя толком не знаю. Через неделю нас настиг ураган. Датчики уже давно фиксировали перепад температур, и в один день вдруг спустилась тьма. За стеклами иллюминаторов растворилась пустыня. В темных волнах микроскопических частиц испарения метана – панический бег, который скорее угадывался, чем виделся глазу. Ветер со скоростью в несколько сотен метров в секунду штурмовал нашу крошечную обитель, яростно ломился внутрь, скреп невидимыми когтями по обшивке. Пришлось спрятать все антенны, опустить защитные жалюзи на иллюминаторах. И сидеть в полумраке рабочего кабинета, пустив всю энергию от переработки D-материи на силовое поле вокруг поезда, чтобы крепче прижаться к ледяной равнине, прикинувшись камнем. Сидеть и слушать, как врезаются в это поле сорванные с поверхности голыши, как удары ветра стараются приподнять поезд и завертеть им, закружить в сумасшествии стихии, сидеть, вжавшись в кресло, влавливая из памяти сгустки чего-то правильного, живого, существовавшего. «А помнишь ту экспедицию на Туран?» Нея с трудом выговаривала слова, ее голос дрожал. «Ты тогда меня прозвал бешеной планетаркой». Ты, лишь коснувшись ногами синей травы, тут же с визгом понеслась за бедным, до смерти перепуганным зверьком. Как его назвали? Туранский тушканчик. Смешной такой, большеглазый. Я влюбилась в его невероятно пушистый хвост. Длинный, искрящийся, сказочный хвост. А потом провалилась в какую-то яму. И мы с ребятами долго тебя оттуда вызволяли. Я тогда подвернула ногу, было безумно больно, и слезы катились из глаз, а я смеялась. И вы все надо мной смеялись, потому что испугались. Ты же, теряя голову, можешь на самом деле ее потерять. Могла. Пауза, сдавленный смех, дрожащее дыхание, металлический скрип, жалобный писк аппаратуры. А помнишь? Помню. Все помню. Четко, ярко, каждое мгновение, каждый вдох. Настолько я богато и в то же самое время бедно жил. И как же я совершал все эти ошибки? Как я умудрился тогда, еще будучи пилотом на своей родной станции, помять стыкуясь бочину своего кораблика? Глупость, мелочь, ерунда. Но вдруг именно эта мелочь и привела меня на эту планету. В этот металлический мир, окруженный чужим, незнакомым, страшным. Нет, нет, нет. Прочь, другое вспоминай. А помнишь, как мы подшутили над Яре, над первым помощником капитана на крузере? Он любил булочки, и мы под завязку набили его шкаф этими самыми булочками, дверцу с трудом закрыли. Как он на нас обиделся! Нечеловеческая обида! И кок нам устроил взбучку, добившись выговора от капитана. А помнишь черное небо Альберуса, его пустыню? Не такая, как тут. Желтоватый песок во все стороны, недуновение ветра и свет посадочных прожекторов, и переговоры ребят по радио. А помнишь? Помнишь? И поток уносил все глубже, все дальше в прошлое. Рабочий кабинет превратился в водоворот красок и событий. Я вновь и вновь переживал их, вновь забывал и вспоминал что-то новое. И ней уже рядом не было, она осталась в своих воспоминаниях, радостных, печальных, странных. А когда очнулся, ветер за бортом уже стих, и моя спутница привычно сидела в кресле, внимательно всматриваясь в показания приборов. Лишь пальцы чуть вздрагивали. Нас отнесло всего лишь на несколько километров в сторону. Незначительно. Потери топлива тоже невелики. Хватит, чтобы два раза добраться до нашей цели». Она говорила уверенно. «Уверенно». «Я пребывал в странном оцепенении несколько дней. Спал, ел, снова спал. С ней почти не разговаривал, а если она что-то спрашивала, отвечал бессвязно». Она видела мое состояние и ей должно быть было грустно от того, что я оказался таким слабым. Но это мало меня волновало. Я уже понимал, что скоро все закончится. Мы все же достигли цели. Мы нашли его. Маяк. В утреннем бледном свете, в нескольких километрах впереди от нашего поезда, над ледяной равниной возвышалось серебристое, бликующее на солнце строение. Его форма, увеличенная в тысячи раз капля ртути, застывшая, не прекращающая расти на обзорном экране. Датчики путались, сбивались, беспомощно мигали отказами. Они не могли пробиться внутрь, проанализировать, рассмотреть, что там под этим блеском. Белое небо быстро начинает оббалакивать туманом. Солнечные пятна иссыхают, скатываются с гладкой кожи. Мы молча наблюдаем за наступлением дня, за исчезновением горизонта, белой выси. Фары, узким лезвием разрезая туман, упираются в строение по обе стороны черного высокого проема в бездвижную тьму. Поезд там не пройдет, нарушило молчание Нея. Придется выходить. Я заерзал в кресле. Разное мне пришлось повидать на дальних планетах и руины древних городов и странные гигантские монументы, и даже целые спутники кладбища. И каждый раз меня охватывало волнение. Оказаться рядом с тем, что никогда еще не открывалось взору человека, быть первым, дотронуться, пусть даже через перчатку скафандра, до стен, хранящих тайны тысячелетий, а может и миллионов лет. Что-то похожее я ощутил и сейчас, сдавленное, несмелое слабую тень прежних переживаний. Зато нея... Этот блеск в глазах, обкусанные ногти, нога в нетерпении отбивающая скорый ритм. Она вновь была собой, привычной бешеной планетаркой, готовой выпрыгнуть в космический холод в одном нижнем белье. Еле сдерживается. «Когда?» — и на меня устремлен ее нетерпеливый взгляд. Губы вздрагивают в умилительной смущенной улыбке, словно извиняющейся за поведение хозяйки. Черт, все затянуло. Она обратилась к монитору. Сейчас выходить рискованно. Наверное, нужно дождаться ночи. Черт, это же почти двое суток. Нам некуда спешить. Дернулась, разозлилась, выскочила из кресла, сжала кулаки. Беспомощно обмякла, опустила голову. Позавтракаем.